Глава девятнадцатая Странно. Я задрал голову, осматриваясь по сторонам. Вот уж не думал, что у тебя дома все... Такое. Какое? Усмехнулся Тау. Не знаю. Обычное. Я указал рукой на самое высокое здание по соседству. «Твой род ничуть не менее древний и славный, чем род владык ледяного копья, но ваши дома...» «Слишком маленькие и бедные?» — Тау поправил мешок за спиной. Иша неторопливый был самым скромным из учеников мастера Рави, хоть боги и подарили ему джаду не слабее, чем у братьев. «И здесь, на Востоке, мы чтим традиции предков. Даже великий мастер Читана не построил себе золотого дворца, как у владыки алуру Вокруг действительно не было и сотой доли того роскошного великолепия, что я видел в мотусаэре. Если там Золотой Круг, центральная часть города, напоминал что-то вроде застроенного небоскребами Манхэттена, то обитель Тао скорее выглядела как окраина Сан-Франа, тихая, немноголюдная приземистая. и приземистая. если бы под ногами вместо коричнево-зеленоватых камней, которыми здесь мостили дорогу, был асфальт, а могучие деревья не поднимались бы выше крыш, я бы чувствовал себя, пожалуй, почти как дома в Саннидейле. Конечно, в моем мире загивающиеся вверх крыши с резными змеями, тиграми и драконами встречались разве что в Чайна-тауне. А здесь мифические чудовища глазели на меня со всех сторон, то ли из-за традиций Востока Империи, то ли из-за банального недостатка материала в округе. Здешние жители почти не использовали в постройках камень и не украшали дома статуями из металла. Зато мастерству местных резчиков позавидовали бы даже зодчие, что когда-то возводили дворцы Мотусаэры. Вычурные узоры, змеобразные тела, когтистые лапы и зубастые морды покрывали, если не каждую колонну или детали из дерева, то каждую вторую уж точно. И все до одного смотрелись естественными, будто вырастающими прямо из земли, и одновременно прозрачно-легкими, воздушными, Видимо, из-за многочисленных дверей и окон, затянутых чем-то вроде плотной светлой бумаги. Домов вокруг было всего несколько десятков. Скорее, анцин, так Тао назвал центр владения отца, по размерам напоминал чуть разросшееся поселение. Вряд ли здесь жило больше тысячи человек, включая серебряных и бронзовых. Дома служителей низшей касты отличались более скромными размерами, простотой резных украшений и отсутствием золотой краски в орнаментах, но все равно выглядели уменьшенными копиями пяти крупных построек в самом центре. Даже если какой-нибудь указ императора и требовал разделять любой город или деревеньку на круги для разных сословий, здесь к его выполнению явно отнеслись не слишком-то ревностно. Дома стояли вперемешку, да и люди в Анцини тоже выглядели чуть ли не одинаково. Владыки носили золотые пряжки – А викреты и дасы кланялись им при встрече, но даже без тени того раболепия, которое я видел в Мотусаэре, и в одеждах, и в раскраске домов преобладали зеленый и коричневый, цвета клана каменного кулака. Повсюду царили тишина и покой, никто никуда не торопился. И никто не собирался швыряться в меня боевой магией. «Во всяком случае, пока». «Здесь так тихо», — сказал я. «Похоже, у твоего отца совсем немного людей». «Почти вдвое больше, чем у владыки алуру Тао хитро улыбнулся. «И в пятеро больше земель, на которых ты найдешь ни одну сотню поселений. Таких же, как Анцин. Мы не строим больших городов, как другие кланы». «И почему же?» «Традиции?» Тао пожал плечами. «Наверное, из-за того, что на землях каменного кулака всем хватает и места, и еды, и плодородных полей». А половина владения великого мастера алуру пустыня и камень, на которых растет только сухая трава. Лишь могущество воруны, властителя вод, может дать огромным городам, вроде Мотусаэры, достаточно живительной влаги». «Удивительно», — пробормотал я. «Владение водной стихии — пустыня». «Создатель Тримурти назвал хранителем Запада того из братьев-богов, кто смог позаботиться о смертных», — усмехнулся Тао. И не все владения ледяного копья покрыт песком и сухой травой. У берегов моря земли родят немногим меньше урожая, чем здесь. Говорят, в каждой бухте там стоит рыбацкая деревенька. «Говорят?» — переспросил я. «Тебе не приходилось бывать на Западе?» «Империя велика, друг мой. Чтобы посмотреть всю, не хватит и сотни лет». Тао вытянул шею, всматриваясь куда-то вперед. «Гляди, похоже, нас уже встречают». Мирукан нёсся ко мне напрямик, ловко огибая владыка серебряных и без всякого стеснения расталкивая плечами бронзовых, которые не успевали убраться с пути. «Глаза не обманули меня!» — завопил он. «Это ты, владыка Рик!» Я огляделся по сторонам, пытаясь понять, насколько сильно мы с ним нарушаем местный этикет, а потом просто подхватил Мирукана под руки, приподнял и несколько раз тряхнул. «Рад тебя видеть, друг мой!» — рассмеялся я. «Сколько же мы не виделись!» С тобой тут хорошо обращаются? Куда лучше, чем в Мотусаэре, владыка?» Мирукан с опаской покосился на Тао, но потом всё-таки продолжил. «Служители каменного кулака были добры ко мне. Здесь никому нет дела до пряжки на поясе. И никогда у меня ещё не было столько еды». Мой друг действительно изрядно округлился и набрал 10, а то и все 20 фунтов. Безымянный или нет, он пришёл в Анцин гостем Тао, и отношение к нему было соответствующее. Его кормили и уж точно не заставляли работать. «Владыка Ликио не только прекрасна, как цветок лотоса, но и добрее при светлой сарасвате», — продолжил Мирукан. «Она сама помогла мне отыскать постели крышу над головой. Хотел бы я остаться здесь навсегда. Никогда раньше мне не приходилось жалеть, что создатель Триморти пожелал, чтобы я родился безымянным. Но сейчас я хотел бы носить серебряную пряжку, чтобы называться служителем каменного кулака». «Тебе не нужно быть викретом, чтобы служить моему клану, Мирукан?» Тао улыбнулся и повернулся ко мне. «Идем же, Рик. Ликио и отец уже заждались нас». «Это точно. Судя по тому, как засуетились служители у высоких домов в паре сотен футов впереди, кто-то уже успел рассказать владыкам, что Тао вернулся, да еще и не один. Мы неторопливо шагали через Анцин, и все, кто встречал нас, приветствовали сына хозяина этих земель». А вот на меня поглядывали с опаской, хотя я и был одет почти так же, как они сами. Свободные штаны, рубаху темно-зеленого цвета и плетеную шляпу из соломы. Похоже, здесь, впрочем, как и везде, такие, как я, попадались не слишком часто. Ярл Виглов сварливо бормотал где-то на задворках сознания и его недовольство понемногу передавалось и мне. В конце концов, я не выдержал, и вместо того, чтобы приветствовать очередного кланяющегося служителя – Дождался, пока тот поднимет голову, поймал его взгляд и на мгновение выпустил древнего викинга на свободу. Беднягу серебряного как ветром сдуло. «Не бойся, друг мой!» — Тау осторожно коснулся моего локтя. «Я знаю, что тебе приходилось прятаться и скрывать свой дар от высокородных, но здесь тебя никто не тронет. Ты мой гость и гость моего отца, Ригг». «Я не боюсь», — проворчал я. «Чиндан многому научил нас обоих, и если кто-то из владык пожелает проверить моё вусамату, я не стану отказываться». «Я не позавидую тому, кто почувствует на своей шкуре силу твоих кулаков», — усмехнулся Тао. «Но до этого не дойдёт. Владыки каменного кулака не так воинственны, как Джей и его отец». Тао пытался шутить, но глубоко в его глазах я видел тревогу. Дурные вести сюда принесли и без нас, но уже скоро мы расскажем мастеру Лангвею, как именно погибли его воины, и даже радость от возвращения сына будет омрачена грядущей войной. Которой, похоже, уже никак не избежать. Посланники пришли в этот мир и набирают силу. И если уж владыка Алуру отважился забраться на чужие земли, чтобы отыскать меня, можно не сомневаться. Остальные великие мастера рано или поздно сделают то же самое. И тогда...» «Ликио!» — Тао ускорил шаг. «Как же я давно тебя не видел, сестра!» Я так и не успел толком разглядеть из-за широкой спины Тао, бросившуюся к нему девушку. Только край ее одежды — свободного темно-зеленого платья с просторными рукавами, вышитого серебром. И крохотные ручки, которые вцепились в Тао и крепко сжали. Мне уже приходилось видеть в этом мире красивых женщин. Рашми и Анору, хоть рыжая посланница огня явно и пришла из моего, они обе были по-своему хороши, но ни одна из них не могла похвастаться и долей того изящества, которым боги наделили сестру Тао. Я чуть сместился вправо, пытаясь хоть как-то ее рассмотреть, но пока видел лишь одежду и рассыпавшиеся по хрупким плечам истине черные волосы. И только когда Ликио Наконец отлипла от брата, наши глаза встретились. Лицо у нее оказалось таким же белым, как руки. Не бледным, а именно белым, словно вырезанным из слоновой кости. Как будто даже солнце не смело касаться нежной кожи своими лучами, боясь повредить прекраснейшие створения создателя Тримурти. Губы выделялись так, будто Ликио только что прошлась по ним помадой, а темные глаза выглядели почти черными. глубокими настолько, что я на мгновение в них потерялся. «Ты? Ты, владыка Рик?» Ликио поклонилась. «Я слышал о тебе. Ты сражался вместе с Тао и спас ему жизнь». Негромкий голос звучал так приятно и мелодично, что я с удовольствием послушал бы его и дальше, но этикет требовал ответить на любезность. «И я слышал о тебе, владыка Ликио». Я приложил правую руку к груди и склонил голову. Мой друг Мирукан говорил, что твоя красота подобна цветку лотоса, но теперь я вижу, что ты еще прекраснее. Благодарю тебя, владыка Рик, и приветствую в доме мастера Лангвея. Мой отец просит тебя быть его гостем». Не успев договорить, Ликио развернулась и торопливо зашагала вверх по ступенькам к двери из бумаги. «Кажется, я ей не слишком понравился», — пробормотал я. «Куда она так спешит?» «Позвать служителей, подать нам ужин». Та хлопнул меня по плечу. Ли Кью просто смущается. «Поверь, я знаю, как она ведёт себя, когда кто-то ей действительно не нравится».